Глава шестая. Оля возвращается быстро. С коробкой детского питания в руках. Видимо, Дима подсобил. Выглядит девушка растерянной. Все у нее валится из рук. Она понятия не имеет, как и в каких пропорциях приготовить молочную смесь. А тем временем писк младенца набирает обороты. «Хватит!» — не выдерживаю я. «Лучше бы Марину позвала на помощь. Понимаю, что обидела Олю, но церемониться некогда. Присядь сюда. Указываю на мягкий уголок. Блондинка слушается беспрекословно. Только глаза испуганно бегают. Придется тебе подержать малыша, пока я сама приготовлю. Подхожу ближе, а Оля отклоняется от меня, как от прокажённой. Отрицательно качает головой, чуть ли не плачет. Игнорирую ее эмоции, потому что думаю сейчас только о младенце и о том, что его нужно накормить. Смотрю на Олю сурово, вынуждая подчиниться. Аккуратно перекладываю ей на руки ребенка. И лишь убедившись, что она держит его достаточно крепко, отстраняюсь. Обязательно придерживай головку. Вот так. Касаюсь ее локтя под шеей младенца, чуть регулируя высоту. «Все хорошо, я буду рядом. И очень быстро все приготовлю, не переживай. Договорились?» Оля моргает в знак согласия, боясь пошевелиться, а потом устремляет взгляд на младенца. Удивительно, но он даже успокаивается на ее руках. Вот и отлично. Оперативно развожу смесь, благо рука набита. Подхожу к Оле уже с бутылочкой. Собираюсь забрать младенца, но она не спешит расставаться с теплым комочком. «Попробуешь сама?» — предлагаю, чуть слышно, а девушка пожимает плечами. Одной рукой Оля берет у меня бутылочку, а второй продолжает крепко сжимать ребенка. Пытается дать ему соску, но малыш кривится, не понимает. Чувствую, что Оля на пределе, поэтому спешу на помощь. Сначала капаю смесью в ротик крохи, чтобы распробовал. Потом чуть касаюсь пальцем подбородка — Вынуждая несмышленноше раскрыть губки и даю соску. Не сразу, но малыш начинает кушать, причмокивая. Вздыхаю с облегчением, а мне вторит Оля. Передаю ей бутылочку, сама устраиваюсь рядом. Оля выглядит сейчас совсем как мамочка. Я даже любуюсь и улыбаюсь невольно. Но моих эмоций, кажется, не разделяет вошедший в кухню Миша. Он обводит жену тяжелым взглядом. мрачнеет, но не произносит ни слова, и на том спасибо. Ничего, мистер Чайлдфри, дети и не таких ломают. По личному жизненному опыту знаю. Дима тоже когда-то ценил свою свободу превыше всего, ровно до того момента, как у него появился ребенок. Нужно осмотреть и переодеть малыша. Озвучиваю свои мысли, видя, что младенец начинает засыпать прямо с соской во рту. И спать уложить. Пока это все, что мы можем для него сделать. Интересно, мальчик или девочка?» Задумчиво ли Оля себе под нос. «А ты кого бы хотела?» Задаю заведомо провокационный вопрос. «Слышу позади предупреждающий кашель Миши и невольно закатываю глаза, когда он подходит ближе. Контролировать наш разговор будет?» «Неважно», — шепчет Оля. Давай отнесем малыша наверх, у нас уложим, чтобы никто не мешал спать. Я смотрю на нее неуверенно, а потом перевожу взгляд на мрачного Мишу. Молчит, только дышит тяжело. Тем временем Оля аккуратно поднимается с младенцем на руках и неторопливо направляется в свою спальню, что на втором этаже. Я буквально на пару секунд забегаю в комнату к Диме, Хватаю кое-какие вещи Коли и подгузники. Знаю, малыш утонет в этом, но выбора пока нет. Будем импровизировать. Пропускаю мимо ушей какой-то вопрос мужа и мчусь по лестнице вверх. Вместе с Олей, которая ведет себя намного смелее, переодеваем малыша, укутывая в ткани. В процессе с облегчением отмечаем, что на теле ребенка нет никаких ушибов или ран. И что он все же мальчик? Еще один маленький мужчина в этом огромном доме. Оля не ждет особого приглашения, а сама берет на руки малыша, начиная укачивать. Ребенок засыпает быстро. Видимо, устал от всего пережитого. А может, чувствует себя в безопасности с Олей? Бережно укладываем младенца на середину двуспальной кровати, окружаем подушками, чтобы подстраховать. хотя в таком возрасте дети практически обездвижены. Бесшумно покидаем комнату. Правда, на пороге Оля все же не выдерживает и оборачивается, улыбаясь мерно сопящему маленькому счастью, а я делаю вид, что не замечаю ее поведения. Спускаемся в гостиную и попадаем прямиком на собрание. «Ваш участковый охамел!» — рычит Дима, отбрасывая телефон. Судя по раскрасневшемуся лицу и влажным от подтаившего снега волосам, он успел сбегать на возвышенность, чтобы позвонить. Среди присутствующих не нахожу Карины, Ангелины и Марины. Видимо, их назначили ответственными за наших детей. Быстро же мужчины тут освоились и взяли все в свои руки. Даже Миша опешил от такой наглости. «Заявил мне, что в канун Нового года никто нами заниматься не будет». возмущенно продолжает Щукин, раздражаясь от такого выпиющего неподчинения. «Говорит, я не доберусь к вам в такую метель. Хотите, приезжайте сами. Хамло. Уволить к чертям!» Злится. Отругавшись, Дима резко опускается в кресло, прямо поверх покрывала. «Участковый в двух часах езды отсюда живет. говорит Миша в его оправдание. «Да и дороги заснежены, увязнуть можно», — пожимает плечами. Что делать? Ждать? А мелкий. Малыш у нас поживет! Непривычно строго отзывается Ольга. Пока не приедет, участковый. Добавляет тише и с грустью. Переглядываемся озабоченно и умолкаем на короткое время. Пока тишину не нарушает пилот Андреев, который тоже подготовил нам плохую новость. Погода действительно нелетная. То есть отвратительное. поправляет себя. Самолет я тоже пока поднять не могу. По прогнозам, метель как минимум до утра бушевать будет. Прошу прощения, но в Таиланд сегодня мы не попадем. Виновато подытоживает Игорь. Как раз на этих словах в гостиную вплывает Карина. Замирает ошеломленно и шумно выдыхает. Мы встретим Новый год здесь. Обреченно спрашивает она, подходя и прижимаясь к Максу. «Ничего. Зато в какой хорошей компании!» Усмехается тот и целует жену в висок. Перевожу взгляд на хозяев дома и пугаюсь хмурого вида Миши. Он явно не в восторге от подобной перспективы. «Мы не отмечаем Новый год», — выплёвывает медведь бесстрастно. «И почему я не удивлена?» Не понимаю, как его вообще Оля терпит. Тиран и самодур. «Ну как же дети?» Недовольно спорит Карина, а я спешу с ней согласиться. «Такой праздник!» Умоляюще смотрю на Олю, потому что только она в силах повлиять на своего дикого медведя. Девушка медлит и, кажется, печалится. Миша совсем довел бедняжку. «Они правы, Миш». Наконец заявляет блондинка. «Будем праздновать. Ради деток». Натянуто улыбается. «Оленька, ты не обязана». Ласково начинает Миша, но жена перебивает его. Все нормально». Чеканит сурово, словно сама себя убеждает в этом. «Только у нас совсем ничего нет. Ни елки, ни украшений. Даже не приготовили ничего». Взмахивает руками и смотрит на часы. Это не проблема, смеется Карина. Продукты же есть. Сейчас что-нибудь придумаем. А елка? проводит пальчиком по подбородку. Здесь же тайга вокруг. Ну-ка, работники бумаг и денег, обращается к нашим мужчинам. Вы елку то срубить сумеете? Хихикает ехидно. Дьяволёнок, получишь у меня. Безлобно грозит Макс, впервые при нас называя жену этим необычным прозвищем. «Я помогу», — вызывается Миша, хотя сам до сих пор не рад нашей идее. На охоту за елкой снаряжаем Макса, Мишу и Игоря. Надеемся, что справится втроём. Не делегацию же целую созывать. Диму с Владом оставляем делать перестановку в гостиной и собирать стол, который, как оказалось, пылился у хозяев на чердаке за ненадобностью. Пришло его время. Готовку берём на себя, но в последний момент вспоминаем об украшениях. Кое-что находим на чердаке в старых коробках. Старые электрические гирлянды работают ли вообще. Советские стеклянные игрушки в виде ёлочек, поросят, зайцев и прочих фигурок. Не густо, но хоть что-то. Забираем добытые сокровища и спускаемся вниз. По дороге меня осеняет глупая и немного наивная мысль — «Оль, а салфетки есть?» «Много! И желательно разных цветов!» Вскрикиваю я радостно. Найдем. Тянет блондинка и смотрит на меня, как на сумасшедшую. «А зачем?» «Вспомним детство!» Подмигиваю довольно. «Важную миссию доверяю самой младшей семейной паре — Велену и Ангелине. Сами еще как дети». Объясняю им, как вырезать из салфеток снежинки, смастерить гирлянды и декоративные шары. Правда, Лина и Велен сначала смотрят на меня изумленно, словно впервые слышат о подобном, но потом покорно соглашаются. Эх, молодежь! Пару минут, и моих ушей достигает их счастливый смех. Сработались ребята. Что ж, теперь можно и о праздничном ужине подумать. Как там шутят? Женщина из ничего может сделать салат, прическу и скандал. Начнем с первого пункта.